Часть первая. Ялики с Леди Вейн. Я не собираюсь ничего прибавлять к тому, что уже сообщалось в газетах о гибели Леди Вейн. Всем известно, что через 10 дней после выхода из Кьялья она наткнулась на мель. Семь человек экипажа спаслись на Баркасе и были подобраны 18 дней спустя английской канонеркой Миртл. Ис история злоключений стала также широко известна, как и потрясающий случай с Медузой.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 констанс, про которого писали, что его видел капитан, когда он прыгал за борт. Daily News от 17 марта 1887 года. К счастью для нас и к несчастью для себя, не добрался до ялика. Выбираясь из путаницы снастей условно в ушприте и готовясь кинуться в воду, он зацепился каблуком за какую-то снасть, на минуту повис вниз головой, а потом, падая в воду, ударился о плавающее волнах бревно. Мы стали грести к нему.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 Кстати, осмотреться не было возможности закачки. По морю гуляли огромные валы, нечеловеческих усилий стоило держаться к ним носом. Со мной спаслись еще двое. Хельмар, такой же пассажир, как и я, и матрос, имени которого я не знаю, коренастый, заикающийся человек невысокого роста. 18 дней носило нас по морю. Мы умирали от голода и нестерпимой жажды после того, как выпили всю воду.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 Нам через страшные видения, и их можно было прочесть в наших глазах. Если не ошибаюсь, на шестой день Хельмар заговорил наконец о том, что было у каждого из нас на уме. Помню, мы были так слабы, что наклонялись друг к другу и едва слышно шептали. Я всеми силами противился этому, предпочитая прорубить дно шлюпки и погибнуть все вместе, отдавшись на съедение следовавшим за нами акулами. Но я оказался в одиночестве».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 Они сцепились и оба привстали. Я пополз к ним по дну шлюпки, чтобы схватить матроса за ногу и помочь Хельмару. Но в эту минуту шлюпку качнуло, матрос оступился, и оба упали за борт. Они пошли ко дну, как камни. Помню, я засмеялся, сам удивляясь этому. Не знаю, сколько времени я пролежал. Думаю только о том, что если бы я был в силах встать, то напился бы соленой воды, чтобы сойти с ума и поскорее умереть, что на горизонте показался корабль. но продолжала лежать с таким равнодушием, словно это был мираж. Я, по-видимому, был невменяем, но теперь помню все совершенно отчетливо. Помню, как голова моя качалась так волнам, и судно на горизонте танцевало перед моими глазами. Помню, я был убежден в том, что уже умер. Я думал, какая горькая насмешка, что корабль подойдет слишком поздно и подберет лишь мой труп. Мне казалось, что я лежал так бесчисленно долго, опустив голову на банку и глядя на судно, плясавшее на волнах. Это была небольшая шхуна. Она лавировала, описывая зигзаги, так как шла против Петра. Мне даже не приходило в голову попытаться привлечь ее внимание. Я не помню почти ничего после того, как увидел порт подошедшего судна и очутился в маленькой каютке. У меня осталось лишь смутное воспоминание, что меня поднимали по трапу, и кто-то большой, рыжий, песнущатый смотрел на меня, наклонившись над бортом. Помню еще какое-то смугное лицо со странными глазами, смотревшее на меня в упор, но я думал, что это кошмар, пока снова не увидел его позже. Помню, наконец, как мне вливали сквозь зубы какую-то жидкость. Вот и все, что осталось у меня в памяти.